Слишком поздно. Меня травят и преследуют со всех сторон. И так будет всегда. Ни в одной стране мира я не найду покоя даже на короткий срок. И я заслужил такую участь. Всю свою жизнь я был свободен от единственного порока трусости. Но в эту минуту, при виде протянутой мне узкой белой руки, дрожащего гордых губ, меня охватил страх перед самим собой. Я убежал из этой комнаты и этого дома. Мистер Юнхельсбенк Не хотел верить своим глазам, когда я на следующее утро посетил его бюро в Линкольн-Инне. На мне все еще была шоферская ливрея, которая вместе с кепкой и широким козырьком достаточно меняла мою наружность. Но он тотчас же узнал меня по голосу и укоризненно покачал головой. — Не думаете ли вы, что поступили очень глупо? — спросил он. — Дорогой мой. Может быть, это и глупо, но необходимо. Я приехал в Англию, и так как я здесь, мне нужны деньги. Он вытащил из ящика чековую книжку, но я отодвинул ее в сторону. Мне нужна тысяча фунтов банкнотами и чек на такую же сумму в английский банк. Пошлите за этим... Тогда мы поговорим об остальном. Он исполнил мое желание, но ему трудно было овладеть тобой. Я, улыбаясь, наблюдал за ним. Говорят, когда меня нет. Вы всегда очень храбрый и не знаете, что такое нервы, сказал я. Здесь нет никого, кто был бы так неосторожен и дерзок, как вы, тот чужой, ответил мне адвокат. Никто не подвергает себя таким опасностям, как вы. Со всеми я отлично лажу. Они слушаются моих советов. Они соблюдают осторожность. Когда же вы приезжаете в Лондон? Я не знаю ни одной спокойной минуты. Я пожал плечами. Я не стану больше тревожить вас. Я хотел бы знать лишь одно. Мне рассказывали в Марселе, что Джанет Соул взяла у вас большую сумму денег. Это неправда. Она не взяла у меня ни гроша. Я не сомневался в его словах. Луиза ненавидела соперницу. В эту минуту я почувствовал нечто вроде угрозений совести при мысли о тех ужасах, которым Джанет подвергалась в кафе в Марселе. Несмотря на то, что мы больше не питали друг к другу никаких чувств, она всегда вела себя по отношению ко мне, как порядочный человек. Нам передали, что она попалась в Марселе, сказал адвокат. Мы были на волоске от этого. Я едва спасся, Там оказались Грей и Ремингтон. А Джанет и Луиза навели их на мой след. Но мне повезло в эту ночь. Мистер Юнхесбенд беспокойно заерзал в своем кресле. Ваше возвращение в Лондон. Настоящее безумие. Это дерзость и чайние. Спокойно ответил я. Если бы вам пришлось несколько месяцев прожить на черном хлебе, молоке и кислом вине, вы тоже согласились бы рискнуть кое-чем ради ужина в кафе Ройл. Почему бы вам не покончить с вашей профессией? У вас большое состояние, вам нравится комфортная жизнь. Почему бы вам не использовать ваше искусство грима И не поселиться спокойно в какой-нибудь местности под чужим именем, не подвергая себя в дальнейшем опасности».